«Послушайте, Александр, или как вас там, президент потерял ту психологическую нить, вдоль которой они могли бы выстраивать что-то взаимоприемлемое. Скажите прямо, что вам от меня нужно? Где в ваших инвективах позитив? Креатив, как некоторые любят говорить. Креатив, творческое начало, новая идея». «Вот наконец-то!» — обрадовался Фест. «Господин товарищ президент, вы с вашим очень неплохим образованием и служебным опытом догадались, что я не дурака валяю, что дельные мысли до вас пытаюсь довести, пусть и не совсем обычным способом». Вадим увидел, что достиг своей цели. Президент подскочил с кресла, начал быстро расхаживать по просторной комнате, то и дело оглядываясь на экран, когда он оказывался у него за спиной». «Я, то есть мы, хотим, чтобы вы стали настоящим лидером нации и нашим другом, не потому, что нам что-то от вас нужно. Скажите только, через пятнадцать минут во дворе вашей дачи мы выгрузим столько золота или цветных бумажек, что нефтью десять лет торговать не потребуется, или лучше восьмиполосный автобан «Владивосток-Калининград» наконец построим». С эстакадой над Литвой, на высоте, выходящей за пределы ее юрисдикции. Пока шучу, но технически это возможно. Одним словом, мы предлагаем вам собственную программу. Детализирую. Вы продолжаете воплощать в жизнь свою собственную, но с нашими коррективами. Мы вам гарантируем полную безопасность с любой стороны и помощь в проведении, скажем так, непопулярных мероприятий, к которым лично вы не будете иметь никакого отношения. У нас есть собственный инструмент принуждения и возмездия – «черная метка». Уж они вы наверняка слышали в прошлом году, когда неизвестно куда делось некоторое количество весьма коррумпированных личностей, а пара десятков отпетых отморозков расстались с жизнью. И вы это тоже должны знать. Ни по одному случаю никакие структуры не добились никаких результатов. Ну, настолько никаких, что даже самый липовый отчетик придумать не получилось. Стопроцентные висяки. Так вы и к тем событиям отношения имели с долей оторопи? спросил президент. То, что в братстве получило кодовое обозначение снег и туман, доставило массу неприятностей, головной боли и бессонницы очень и очень многим важным людям. Но из ситуации выбравшимся примерно как немцы из зимних боев под Москвой сорок первого года. Кто же еще, господин президент? Соперников на этом поле у нас нет и вряд ли появятся, поскольку любой честный человек в России, от участкового инспектора райотдела милиции до генерала, всегда предпочтет помогать нам. Думаете, людям не осточертело про оборотней в погонах каждый день слышать? Мне не помнится, кое-где организации такого типа назывались эскадроны смерти. Уклонившись от ответа по существу, президент произнес эти слова со всей возможной неприязнью в тоне. «Бессудный террор! Вы к нему призываете скатиться? Вам не кажется, что ни в коей мере не кажется?» Фёст, наконец, нашел должную пропорцию в тональностях и сути произносимых слов. Если в стране парализована не только правоохранительная система, но у элиты по преимуществу патологически деформированы архетипы добра, зла, греха и в этом роде, терапией не обойдешься. Архетипы изначальные врожденные психические образы, составляющие содержание так называемого коллективного, бессознательного и лежащей в основе общей человеческой символики, по Юнгу. Хирургическое вмешательство рискованно, кроваво, но подчас неизбежно. Лучше ампутация ноги, чем газовая гангрена. Я учился на врача, я знаю. И насчет бессудности вы зря говорите, особенно при нынешних судах. После нескольких показательных порок все прочие сообразят, куда ветер дует. Когда-то Каддафи в Ливии проводил санитарную акцию под девизом «Откуда у тебя это?». Любой гражданин, не способный документально подтвердить источники своего благосостояния, подвергался конфискации до уровня законного дохода. А наш великий полководец любил повторять: каждого интенданта после пяти лет службы можно вешать без суда. Негуманно, разумеется, но тут уж или или «Я убедился, что вы действительно сделали одно из величайших открытий в истории», осторожно подбирая слова, ответил президент. «Вот бы я и посоветовал вам продолжить работу в этом направлении. Хотите, я распоряжусь. Завтра же вам предоставят научно-исследовательский институт с необходимым финансированием. Мне трудно сразу вообразить все сферы применения вашего изобретения, но, безусловно, это будет революция в целом ряде областей». Фест рассмеялся, протянул руку и забрал бутылку с телевизионной подставки. «Видите? Точно так я могу взять любую сумму из хранилищ Форта Нокс, любого банка в любой точке Земли. Что мне ваше финансирование? Могу в одном месте взять атомную бомбу, в другом ее взорвать, но, предположим, я пацифист, альтруист и гуманист». Если у вас хорошее воображение, представьте, что случится на планете, если о моей установке СПВ станет известно кому-то, кроме нас с вами, и тех людей, которые имели отношение к ее созданию. Так что все-таки сначала нужно привести страну и мир к более вменяемому состоянию, а уже потом... Он прервал свои морализаторские речи, заговорил коротко и жестко. Вот список, просмотрите». Вадим переложил на ту сторону лист бумаги. «В нем пятнадцать фамилий людей, крайне опасных для страны и общества. Вообще, с любой самой толерантной точки зрения. Вдобавок, каждый из них является вашим злейшим врагом, готовым на все. Если вы об этом не догадывались, тем хуже для вас. Если догадываетесь, но чего-то выжидаете, рискуете опоздать». Подождал реакции. Президент молчал, вглядываясь в список, будто впервые видел эти фамилии и старался их заучить наизусть. Против четырех стоят крестики. Выборка случайная. Эти люди сегодня попадут в крайне неприятные и одновременно вполне естественные эксиденсы. Так для них карта легла. Поверьте, каждый из них давно заслужил высшую меру, у нас, к сожалению, отмененную. Но судьба выше политических жестов. Поэтому, господин президент, я на этом с вами распрощаюсь. Не знаю, что к вам поступит раньше, сводки МВД или телевизионные новости. Мы своих комментариев в прессу давать не будем. Брать на себя ответственность тоже. Случай и есть случай. Пусть журналисты поупражняются. А вы изучите информацию и подумайте. Напрягите свои службы. Хочется верить... Они вам подтвердят, что ни один из тех, с кем случится до восхода солнца несчастный случай, невинным Агнцем не был, как минимум со дня окончания средней школы. Я, возможно, снова повидаюсь с вами завтра в это же время или несколько позже». Экран телевизора погас, несколько секунд оставался черным, И снова на нем появилось изображение дикторши, бодрым и несколько взвинченным голосом, продолжавшей сообщать слушателям итоги дня. Такого же, как все предыдущие, не лучше и не хуже.